Практическое причёсывание. Типичные ошибки и где они обитают. От общих рассуждений переходим к практическим рекомендациям. Просто возьмём расчёску с частыми зубьями и вперёд. Наш стиль не станет сразу безупречным, но чистота и симпатичность там определённо появятся. Сделать текст качественнее иногда позволяют минимальные Почти косметические правки. Когда такие усилия приложены, глаз радуется. А если их нет, становится грустно. Автором отправляющим тексты на издательскую почту, а тем более в самостоятельное книжное плавание, лучше это знать. Жаль, я не знала, когда начинала путь. С колтунами и блохами вы вряд ли выйдете на улицу и тем более не отправитесь в театр. Также и в текстах есть Очевидные ошибки, которых в классической и качественной современной литературе почти не бывает. Их наличие не обязательно помешает людям влюбиться в ваш сюжет. Но это вопрос хорошего тона. Почему не уделить ему внимание? Редакторы художественной литературы в основном смеются и плачут над одними и теми же ошибками, кочующими из текста в текст. Вот почему правка иногда превращается в день сурка. Хотя мне веселее вспоминать будни сержанта Энжело из фильма Типа крутые легавые, в котором он ловил неуловимого гуся. Вообще-то лебеди, но у нас будет гусь. Его щипки заметнее. Гуси неустребимы. Они встречаются в историях даже с самыми блестящими идеей, атмосферой и персонажами, и обычно уходят с опытом. Давайте же ловить гусей. Маленький спойлер. кое-что из того, с чем мы будем разбираться позже, уже выходит за рамки чистой стилистики, ведь мы заканчиваем этот раздел. Итак, вот что начинающему и продолжающему автору лучше проработать и переосмыслить до того, как показывать кому-либо текст. И вот по каким исправлениям автор всегда сможет понять, что с ним работал компетентный редактор, бдительный, начитанный, чуткий к стилю. Концелирит. Я стараюсь подсвечивать менее очевидные вещи, чем те, которые до меня миллион раз подсветили талантливые коллеги. Но концелирит, казённые словечки, конструкции и обороты в том или ином виде пробирается даже в самые чистые тексты. А ведь авторам приходится ещё заниматься и продвижением. То есть писать продающие материалы. Ещё один разговор лишним не будет. Я приведу ряд базовых рекомендаций, а чтобы точно не лить воду, сделаю это сразу на примерах. Им был сделан и им сделан. Почти всегда хуже, чем он сделал. Исключение официальный протокол. Первые две конструкции пассивны, третья активно и сразу чувствуется Звучит живее. К тому же, везде где можно, слово был лучше избегать, потому что его изобилие режет глаз. Им был сделан выбор, он был неизбежен, а что было делать? Во всех смыслах страшная история, да? К ней мы ещё вернёмся. Являться не замена слову быть, а лишь неизбежное, но как правило, победимое зло. А способах борьбы с ним услышите позже. Этот глагол можно убить почти всегда, особенно в художественном тексте, и станет только лучше. Это является проблемой. Это проблема. Данный опять же везде, кроме протокола или заключения, хуже, чем этот слово процесс, лишнее в подавляющем большинстве случаев. Если только мы не говорим о химии и юриспруденции. Зачем нам процесс написания книги затянулся, когда возможно просто написание книги затянулось? Или вообще я никак не допишу книжку. Гордый одинокий глагол лучше расщеплённой глагольной конструкции. Зачем проводить исследование внутренностей лягушек, когда можно просто изучать внутренности лягушек? А ещё глагол лучше от глагольного существительного. Словосочетание приехал для получения заведомо проиграет более ёмкому приехал получить. Когда мы почти подряд, как бусины на нитку, нанизываем 3-4 существительных в разных косвенных падежах, больно становится всем. Займёмся проведением эфира в аккаунте соцсети автора романа в жанре фэнтези. Давайте просто проведём эфир с ярким фэнтези-автором. Пожалуй, главное не усложняйте. У него две коровы. Конструкция здорового человека. Он имеет двух коров. Конструкция курильщика. Или вот пример уже от литературного редактора этой книги. В его владении находятся три коровы. Страшно, а? Вместе с тем, канцелярские конструкции могут выполнять в тексте художественные задачи, и тогда их нужно беречь. Например, они способны создавать эффект официоза, если вы описываете судебное заседание и хотите максимально подчеркнуть сухость и отстранённость участников, бюрократизацию происходящего и прочие гадости создавать речевую маску, то есть уникальную манеру речи для персонажа, чиновника, бюрократа или просто человека, который опять же от всего старается укрыться за бесстрастными канцелярскими фразами. Придавать достоверность вставным элементам. Например, если в тексте фигурирует протокол осмотра места преступления, даже в названии тут он родимый канцелярит. Не стоит писать его бодреньким чистеньким языком художественной прозы. В конце концов, просто создавать комический эффект. Печеньки захвачены, мой капитан. Да и если вы составите отборнейшим канцелеритом договор с дьяволом, будет забавно. Коннотации, перевёртыши, значения-близнецы и словесный мусор. Русский язык очень. Нет, слишком масштабен. И заблудиться в нём легче лёгкого. Продраться сквозь этот лес, сорвав ровно те веточки и соцветия, которые нужны тексту и героям, возможно. Но будем честны. Мало кто выскочит на опушку финала без пары репейников в волосах и вороха хвойных иголок за шиворотом. Пойдём по порядку. Коннотация. Если не углубляться в филологическую терминологию, и подобрать максимально простую аналогию. Коннотация это заряд слова. Да-да. Всё почти как у элементарных частиц. Но если они могут быть только нейтральными, положительно или отрицательно заряженными, то здесь у нас спектр куда шире. Есть слова ласковые, уничижительные, агрессивные, официальные, великосветские, старинные, с максимально повесточным духом. У многих предметов и явлений целый набор обозначений с разными зарядами, а со временем заряды могут ещё и меняться. Сравните девицу в сказках прошлого и девицу в наши дни. То какое слово вы выберете, многое скажет читателю и о герои, и о его отношениях, и об атмосфере, которую вы пытаетесь создать. Пример. Две группировки идут район на район. Их вожаки бодаются лбами. Читатель слышит диалог вроде: "Ты что? Нет, ты что?" И вдруг автор выстреливает фразой: "Колян прервал беседу и ударил Димона в зубы". Всё классно, кроме одного. Слово "беседа" было бы уместно, если бы Колян и Димон сидели в креслах, попивая чая и перекусывая сэндвичами с огурцом. Или для комичного эффекта, когда смешение коннотаций это приём. Если же автор нагнетает атмосферу, если ему важно, чтобы в воображении читателя не всплыли в напряжённый момент чашечки монкли и сэндвичи, пока Коля на Димон вышибают друг другу зубы, и за них вообще-то полагается переживать, правильнее использовать нейтральные слова. Разговор, спор, Если это будет конфликт, на читателя пахнет популярной современной психологией. Склока даст понять, что стрелку забили из-за ерунды вроде косого взгляда, а не из-за того, например, что кого-то убили. Таких нюансов масса. Как их запомнить? Нужно читать много-много текстов из разных времен и сфер. От художественных до новостных и рекламных. А также слушать, что говорят люди. Наше подсознание, кстати, куда умнее нас. И в живой речи ошибки, связанные с неверным выбором слова, встречаются реже. И иногда это и не ошибки вовсе, а оговорки по Фрейду, выдающие наши настоящие отношения к предмету разговора. Согласитесь, между издательство взяло в печать ещё один рамфант. И издательство взяло в печать очередной рамфант. Существенная разница. Во втором варианте подспудно сквозит: ух, достали, ничего больше не издают. К слову, рамфант романтическая фантастика. Симпатичный, но незаслуженно обижаемый литературный поджанр, где акцент смещается с войны и приключений героев на их эмоции и отношения. Те самые книги, в которых мы можем переживать за отношения эльфа и вампира больше, чем за свои. Но вернёмся к коннотациям. Именно из-за упомянутых нюансов так важно за коннотациями следить и её понимать. Заискивать и подлизываться, плакать, рыдать и реветь. Дети, чада и детвора. Ныть, сетовать и жаловаться. Главарь, предводитель и лидер. Шпион и разведчик. Седой и седовласый. Надежды и чаяние. Тьма и темнота. Врать и лгать, подкосить и выбить опору из-под ног. Всё это слова с разными коннотациями, уместные в разных ситуациях. Для страховки можно сверяться со словарями. Иногда там есть маленькие подсказки. Например, уточнение, что слово экспрессивное или устаревшее. На все случаи увы помет не напасёшься, поэтому ушки держите на макушке. Обидеть кого-то коннотацией или выставить персонажа в нелестном свете легче лёгкого. Ни к селу, ни к городу. В языке не так много слов близнецов. Зато масса похожих или просто употребляемых вроде бы в схожих обстоятельствах, и они любят подменять друг друга там, где не нужно. Казалось бы, подумаешь, разные приставки. Подумаешь, контекстные синонимы. Подумаешь, ну правда же похоже. А в итоге мы иногда получаем абсурдные конструкции, иногда нарушаем нормы языка, а иногда и просто вызываем не те ассоциации. Жутковатые, пошлые, кому как повезёт. Вариант первый. Пример слова изнеженный и разнеженный. Изнеженным может быть ребёнок, которого холили или лелеили, и изнежить его могла мать. Разнеженный же описывает краткосрочное и, кстати, очень приятное состояние. Согревшись после дня на морозе, мы разнежены теплом и глентвейном, долго проплакав заботой близких. Изнеженный к тому же слово с негативной коннотацией. Вариант второй. Хлеб может быть дешёвым, а цена на хлеб низкой. Роль может быть важной, а значение большим. Мы одеваем свою корги в тёплый вязаный свитер, но надеваем свитер на себя. Не наоборот. Вариант третий. В жаркой эротической сцене люди, как правило, стонут, не воют, не скулят, не хнычут. Это уже либо какие-то болезненные ужасы, либо что-то из животного мира. Именно поэтому, выбирая вариант, например, с паскуливанием, ещё раз присмотритесь, что же делают с вашим персонажем. Ну, если вы не пишете роман, например, о легендарном Балта или там Мухтаре, их личная жизнь может отличаться от нашей. Словесный мусор. Он разнообразен и его много. Как всё тех же хвойных иголок и репейников, так что мы снова пройдёмся по пунктам, но всего по нескольким, тем, которые особенно бросаются в глаза и легко прореживаются. Иногда банальным автопоиском. Если в вашей сцене два персонажа разговаривают и один вдруг чешет голову, то скорее всего свою. Не обязательно это уточнять, если только вы не пишете об обезьянах. Угу. Нередко притяжательное местоимение можно отпустить без потери смысла. Он гладил ее по голове, перебирая ее волосы. Тема волос у нас что-то в тренде, но суть в том, что второе ее здесь не нужно. То же относится к неопределенным местоимениям. В комнату как-то робко вошел какой-то человек с выражением какой-то потерянности на лице. Здесь любое из них можно пощадить, но желательно только одно. У неопределённых местоимений три смысловые нагрузки. Персонаж не знает, что происходит, или не может дать этому оценку. Персонажу всё равно. У персонажа спутанные мысли, и ему некогда обращать внимание на детали. И все эти задачи можно решать самыми разными способами. Какой-то прекрасно заменяется, например, на незнакомый Спутанность сознания передают парцелляции или специфичная пунктуация. А в спешке людям и вовсе не до лишних местоимений. В комнату робко вошёл незнакомец с выражением: "Ну, ладно, какой-то потерянности на лице. Вроде хуже не стало, да?" Спускаться можно только в одном направлении. Уточнять это тоже не нужно. Поэтому вниз здесь было бы лишним. Если что-то у вас горит, то пояснение огнём уже избыточно, пусть даже авторы популярных песен считают иначе. А вот если пламя синее, сообщить можно. Кивнуть мы можем только головой, потопать и пнуть камень ногами, похлопать в ладоши. Соответственно, Миша кивнул, а не Миша кивнул головой. И, кстати, в знак согласия тоже не нужно А ну понятно и так. Знакомством мы называем момент, когда люди впервые выходят на контакт. Оно по умолчанию первое. Моё знакомство с автором прошло удачно. Вот так. Слово странный в предложении Над рукой незнакомца вспыхнул странный шар, сотканный из синего пламени, ничего не даст читателю, кроме вопроса: Странный это что? Квадратный или с лапками? То же касается многих абстрактных оценочных определений. Ваш красивый дом большой или маленький? С колоннами или с садом? В стиле викторианского особняка или сераля? Ваш злой пёс лохматый или гладкий? Размером с телёнка или с крысу? Ваше уютное кресло мешок И летрон какого цвета? Есть ли там подушечки? Что растёт в вашем чудесном саду? Маки, ливкои, пихты или вы засадили его мятой и морковкой? Обычно мне всегда везёт. Наречье времени не должны бодаться, как колян с демоном. Оставьте что-нибудь одно. И по возможности взвешивайте в тексте количество слов теперь, сейчас, снова ещё, потом, затем иногда они действительно необходимы. Например, если вы акцентируете на том, что кто-то у вас снова почесался. Но мой опыт показывает, что их легко опустить. Максим Ильяхов, редактор, соавтор бестселлера Пиши, сокращай, создатель сервиса Глофред, называет этот класс слов паразитами времени. И правда, они обычно ня обогащают высказывания дополнительными смыслами, и одно только их удаление порой урезает готовый роман на добрый авторский лист. Слова-усилители: совершенно, абсолютно, очень, тоже нужны далеко. Внимание, это тоже усилитель. Не всегда. Особенно осторожничайте с ними, когда ваше прилагательное или наречие и так расхаживает на мощных лапищах. Совершенно прекрасный закат. Самый лучший день в году. Очень элитарный бал. Просто вдумайтесь в смысл прилагательных. Правда ли им нужны хвостики? По-моему, нет. А вот рисующие картинку детали из предыдущего пункта пригодятся. Прекрасный закат цвета нежной гималайской соли. Уже неплохо, но, разумеется, можно намного лучше. Напоследок главное правило. Оно звучит просто, и, возможно, поэтому не все уделяют ему достаточно внимания. Азря. Так вот. Ни одна часть речи не хороша настолько, чтобы нагло доминировать в вашем предложении, абзаце, тексте. Существительное и наречие, глаголы причастие, предлог, местоимение, междометие и многочисленная их родня Все обладают уникальными функциями и работают на языковую систему. И точно так же ничего нельзя просто выкинуть. Нельзя обесценить словами уродют текст. Нельзя, да и сложно умышленно избегать. Именно поэтому, когда кто-то говорит или вы сами вдруг замечаете, что текст пестрит прилагательными, от которых глазам тяжело, Речь не о том, что все прилагательные нужно подвергнуть прекрасному аутодафе. Да, подсушивание может выручить вас, но нередко подобные ошибки требуют более изощрённой правки. Попробуйте превратить одни части речи в другие, разбить километровое предложение или банально добавить воды там, где баланс нарушен. Пример. Глубокая, красная, морская вода сомкнулась над дном. И тусклые, тяжёлые, безнадёжные мысли о собственной полной бесповоротной обречённости овладели угасающим сознанием, хватающимся за последние тёплые, нежные, солнечные воспоминания. Не так уж плохо, но согласитесь, прилагательных многовато. Попробуем так. Там в морской глубине красная толща сомкнулась над дном. И пришла тяжёлая тусклая мысль. Обречён. Сознание угасало, впустую хватаясь за последние воспоминания, теплеющие, как луч солнца. Что изменилось? Предложение разделилось на два, а некоторые слова мутировали. Например, прилагательное "глубокий" стало "глубиной". "Воду" мы превратили в "толщу", чтобы передать ощущение давления. Безнадёжный и бесповоротный кровные родственники подрались, но оба проиграли, простому, понятному и живому обречён. И так далее. Если вы редактор, автор может счесть такую правку слишком глобальной и даже грубой. Это больше подойдёт писателям, готовым сурово кромсать собственные тексты. Коллегам-редакторам же я бы посоветовала просто аккуратно порезать повторы и проверить, что из написанного понятно из контекста. Например, не говорится ли в предыдущем предложении, что персонаж угодил на дно моря? Тогда можно поправить так: Красная толща сомкнулась над ним, и тусклые, тяжёлые мысли о собственной обречённости овладели сознанием, хватающимся за последнее, нежное, солнечное воспоминание. Сложновато, но прилично. И каждую правку автор скорее всего поймёт. Думаю, пока хватит, потому что вслед за такими шероховатостями вы постепенно начнёте замечать и другие. Это как качать уровень в игре. Приятной прогулки по языковому лесу. Повторы. Тема обширна, как бы в ней не завязать. Попробуем обобщить её лаконично и также кратко поговорить о том, что здесь можно поправить. Ведь беда не такая и большая, а возникает в основном по двум простым причинам. Мы спешим и нам не хватает слов. Не грех, всё поправимо. Самые элементарные вещи и вовсе можно выловить автопоиском в текстовом редакторе, если глаз не намётан. Вот я, например, раньше просто очень любила слово очень. Очень-очень-очень-очень, ну вы поняли. И если честно, сейчас тоже люблю. Маленькое примечание. Я вообще в начале издательского пути грешила почти всем, что вы найдете в книге. И более того, у следов моего позора были доптиражи, так что вы все еще можете их купить. Итак, повторы бывают трех видов. Я ранжирую их по жирности. Ну да. Примерно как сливки для кофе. Только нравится они мне куда меньше. Повторы на уровне слов и словосочетаний. Это всё те же вечные сказал в конце диалоговых реплик. Или вот любим мы слово карминовый. А ещё насмешливо оскалился, болото. Любим и всё. И все-то у нас скалятся в улыбках насмешливо фыркают или краснеют карминовым румянцем, а в мыслях сплошное болото. Сюда же относится ранее упомянутый Был, который особенно любит гнездиться в описаниях и гневно шипеть оттуда на литературного редактора. Повторы на уровне конструкций. Примерно то же, но чуть сложнее. Например, наш персонаж страдает от тревожности, и у него Как у Джуни Картеса из Детей-шпионов. От стресса всякий раз потеют руки. А сюжет напряжённый. Вот бедный мальчик и потеет раз за разом, и раз за разом мы видим предложение: его ладони стали противно липкими. Слово в слово. Повторяющиеся крючки. Может, и рановато это затрагивать, но попробуем. Здесь проблема уже двойная: и с языком, и с сюжетом. Пример. Где-то за пределами книги герой подрался, и драка станет важным обстоятельством ближе к финалу. Там автор её опишет, раскроет, обосновет. Но нужна же выстроенная интрига. Мы боимся, что без намёков по ходу текста это в итоге назовут каким-нибудь роялем в кустах. И вот мы упоминаем драку между делом. 1 2 3 А до раскрытия подробностей ещё глав 6. Возможно, это субъективно, но мне в таких случаях начинает казаться, что меня считают не очень умной. Что автор тревожно ходит вокруг, заглядывает мне в глаза и через каждые 5 минут спрашивает: "А ты и помнишь, что мой персонаж подрался? Помнишь? Помнишь?" Немного неловко. Я же запомнила, правда? Важно. Нет. Я не против того, чтобы вывесить ружье на видное место и периодически этим самым ружьем потрясать. Я просто не хочу каждый раз видеть его с одного ракурса. Хотя последнее может считаться спорной зоной ответственности, я считаю, что редактору не помешает хотя бы помечать такие огрехи. Исправить повторы или же дать рекомендации по работе с ними не так сложно. Итак, что же мы можем тут сделать? В первом варианте будет достаточно синонимических или родственных замен. Помните, все мы улыбаемся, сердимся и краснеем по-разному. И книгу мимическое разнообразие только оживит. Заметьте, в самом фырканье и закатывании глаз нет, вопреки некоторым заблуждениям, ничего ужасного и неестественного. Другой вопрос: что когда закатывать глаза, фыркать, краснеть или, например, усмехаться начинают все персонажи, это действительно раздражает. Мимические привычки могут и должны быть важным элементом портрета вашего героя и отличать его от других. Я вот закатываю глаза, моя подруга фыркает, а другая сопит. Проверено, повторов нет. То же касается и говорения, но главное... Нам вообще не обязательно раз за разом констатировать факт, что кто-то, да-да, что-то сказал. Если образы героев внятные и индивидуальные, читатель с высокой долей вероятности догадается, кто из них какую реплику произносит, особенно если вы наметите очередность в начале. Ася и Макс лежали на прогретой солнцем крыше и глядели на облака. Самая большая как раз проплывала над ними, словно раскинув белые пушистые крылья. Вот это похоже на злобного птеродактиля, сказал Макс. А вон то на утку, сказала Ася, махнув рукой влево и сощурилась от яркого солнца. А вон то вообще на крысу в кимоно, а? спросил Макс, показывая пальцем на самое дальнее облако. Ту, которая учила черепашку-ниндзя, спросила Ася, усмеявшись. Но не на нашего же крыса из мединститута. Хотя кимоно он тоже носит, сказал Максим и расхохотался. Впрочем, перестань, сказала Ася возмущённо и толкнула Макса локтем в бок. Ну что ты за человек? Итак, я позвала на помощь своих старых персонажей из мистического романа Белые пешки. Этой сцены там нет. Но не сомневаюсь, где-нибудь на бескрайних просторах их жизни она случилась. Так вот, если бы я писала её по-настоящему и включала в текст диалог, выглядел бы так. Асей и Макс лежали на прогретой солнцем крыше и глядели на облака. Самое большое как раз проплывало над ними, словно раскинув белые пушистые крылья. Вот это похоже на злобного птеродактиля, сказал Макс. А вон то на утку. Ася, сощурившись от яркого солнца, махнула рукой влево. А вон то вообще на крысу в кимоно, а? Макс показал пальцем на самое дальнее облако. Ася засмеялась. Ту, которая учила черепашку-ниндзя? Ну не на нашего же крыса из медиинститута, хотя кимоно он тоже носит. Впрочем, Максим расхохотался, но Ася тут же возмущённо толкнула его локтем в бок. Перестань. Ну что ты за человек? Мы использовали простые приёмы, чтобы решить главную проблему. Говорильные глаголы, вроде сказал и спросил, не добавляют сцене живости, а иногда и вовсе крадут у неё динамику. Их единственная функция идентификация. На этом их работа, как у таксидо маска, закончена. Саму реплику такие нейтральные глаголы никак не окрашивают. Именно поэтому, заменив, например, сказал на промолвил, прости, Господи или заметил, а спросил на уточнил или поинтересовался, мы в большинстве случаев не спасаем текст. Совсем иначе всё заиграет, если читатель увидит, что персонажи делают за беседой. Простейшие действия: показать на облако, сощуриться и так далее, придают сцене реалистичности. Но если, конечно, из-за этого кто-то или все у вас будет постоянно чесаться или ёрзать или щуриться, читатель тоже задумается. Ключевое слово здесь постоянно. Если на протяжении короткого промежутка времени мы монотонно повторяем одно действие, да хотя бы чешемся, у этого, как правило, есть причина. От невроза до необходимости помыться или побрызгаться спреем от комаров. Добавлю два важных нюанса. Первый. Сказанное не обесценивает роли более экспрессивных говорельных глаголов, которые мы уже упоминали. Взвизгнуть и прошипеть, рявкнуть и отрезать. Все эти слова тоже оживляют наши сцены, но уже с помощью интонирования и накала эмоций. Главное не повторяться и с ними, и использовать их к месту, сообразно ситуации и характером героев. К примеру, в сцене с облаками персонажи Рявкать не могут, несмотря на то, что отношение с тем самым медиком-крысом для Аси и Макса камень преткновения. Просто потому, что они зайеньки и бережно друг к другу относятся. И второй нюанс. Конечно же, если вы редактор, вы не должны вносить динамическую правку сами. Достаточно пометить проблемный диалог. Автору лучше знать, что и в какой момент делают его герои. Плюс, проработав эту проблему хотя бы раз, он скорее всего не повторит ошибок в новых историях. Теперь разорим гнездо с теми вездесущими был. Это как раз тот случай, когда синонимические замены вполне могут нас выручить. Пейзаж был мрачный, лил дождь. Всюду видны были нахохленные домишки. Трудно было представить, что летом всюду здесь были цветы, и было чистым удовольствием пройтись под вечер, вдыхая аромат роз и лилий. Пробуем поправить. Пейзаж угнетал. Лил дождь. Всюду виднелись нахохленные домишки. Даже не верилось, что летом всё здесь пестрело цветами, и под вечер было приятно пройтись, вдыхая аромат роз и лилий. Всего одно было. Ничего, правда? Можно и лучше. Попробуйте. Во втором варианте, чтобы потные лапки не выглядели настолько однотипно, можно разнообразить их эмоциональной реакцией персонажа. В какой-то момент он отмечает, что руки вспотели с раздражением, в другой — стыдится. И еще он может размышлять, что надо бы сходить к доктору или купить мазь а затем вытирает пот о штаны. Да мало ли что он может делать. И, наконец, в третьем случае, по-моему, вероятны два решения. Либо упомянуть важный крючок один раз и надеяться на память читателя, либо с каждым упоминанием подбавлять одну-две маленькие детали. В первый раз — факт драки. Во второй — что и кому персонаж сломал. В третий — Его скомканные чувства по этому поводу. Ну, а там и карты придет время раскрывать. Не так трудно, верно? Пляска святого времени. «Выхожу я как-то на палубу, а по ней бежит и визжит симпатичный такой поросенок», начал знаменитый капитан «Два лица». И рассказал о том, как обрел питомца своей мечты не всем же пиратам разгуливать с попугаями. Но далеко не каждая история, сопряжённая с внутренними скачками времени, звучит так естественно и заканчивается столь счастливо. Всегда ли время хорошее? Этим вопросом сложно не задаться, когда текст, словно павлин, гордо раскрывает нам целый хвост абзацев, то в прошедшем, то в настоящем. Такое бывает и из-за простой невнимательности, и из-за недопонимания языковых правил. И когда мы пытаемся выплатить некоторые приёмы, главная беда таких ошибок, даже в очень хорошей книге, в одночасье создаётся эффект черновика. Именно поэтому с временами в вашем тексте стоит разобраться раз и навсегда. Начнём, пожалуй, с простого. Их всего три: прошедшее, настоящее и будущее. Отдельным языкам свойственны нюансы, но нам они не нужны. А если свести всё к литературной плоскости, времён и вовсе останется два: прошедшее и настоящее. Именно в них преимущественно пишутся крупные тексты. Написать роман или повесть полностью в будущем времени технически тоже возможно, но как редактор и автор я с таким не работала, а как читатель не встречалась. Обратимся к классической традиции. Первым временем, в котором люди стали рассказывать истории, было всё же прошедшее. Оно и понятно. Базовая функция всех на свете историй передача и аккумуляция опыта. Истории приходили на помощь, когда нужно было поведать друзьям, ученикам, подданным или потомкам о чём-то важном, что уже случилось. Истории звучали в пещере у костра, и после завоевательного похода, и у детской люльки и на трибуне перед гневной толпой. Это могли быть и наши личные рассказы, и, например, мифы или легенды. Именно с этим, как мне кажется, связано одно спорное правило хорошего писательского тона, поначалу довольно агрессивно доминировавшее. Оно гласит, что если не дай бог, вы пишете в настоящем времени, да ещё не дай бог дважды от первого лица, то вы мало что понимаете в качественной прозе. Пишите в прошедшем, да ещё желательно от третьего лица. Вот это интеллектуально. Вот так делали Толстой и Достоевский. А настоящее время отдайте всяким там плебеям 20-21 веков сценаристом. На деле всё, конечно же, не так очевидно хотя бы потому, что нарративы в настоящем времени развивались параллельно нарративам в прошедшем и создавали их. Да-да, предки упомянутых плебеев. Авторы драматурги. Давайте-ка посмотрим. Дионис стучит в дверь. Эй, мальчик. Эй, скорее, открывай. Эй, эй! В дверях показывается Геракл. Геракл. Кто там стучит? Что за кентавры ломятся? Дионис в ужасе прячется за Ксанфи. Дионис шепчет: "Эй, Ксанфи. Ксанфи. Что?" Дионис: "Ты не заметил, как испугался он меня?" Геракл громко хохочет. Перед нами лягушки Аристофана, комедия, написанная, между прочим, в 400-е годы до нашей эры. И здесь нас встречают описания и ремарки в настоящем времени. Америку не открою, они пишутся так и поныне. Ну а зритель всегда наблюдает театральную историю в динамике, она творится на его глазах. Именно поэтому нет ничего удивительного и тем более дурновкусного в том, что однажды настоящее время прорыло подкоп из драмы Вепс. Оно почти столь же древнее, ничуть не менее благородное и действительно дарит читателю эффект присутствия. Другой вопрос, что внутри одного текста времена могут драться до крови. Попробуем разобраться, как их подружить. Хорошо бы на берегу понять, в каком времени хочет звучать наша история. Иногда это происходит по волшебству. В голове появляются два-три начальных предложения, и по ним сразу ясно. Горун бежал быстрее лани, ну или Варя лежит Мёртвая на бензиновой радуге асфальта. Или даже мы пойдём куда-нибудь с конём. Ибо ничто, включая повествование в будущем времени в этом мире автору не запрещено. В других случаях текст нужно обкатать. Написать предложение в прошедшем, потом в настоящем, повертеть, выбор между рассказом от первого и третьего лица, кстати, тоже касается. Всё же настаиваю на том, чтобы определиться поскорее, так вы убережёте себя от ошибок по невнимательности. Дальше начинается интересное. То, что общий нарратив должен строиться в одном времени, не отменяет возможности вкраплять в него фрагменты в другом. Требований всего два. Они должны быть цельными и логически завершёнными. Они должны быть и народными, С первым критерием всё достаточно прозрачно. Внутри одной главы, и тем более сцены, скачки времён в 90% случаев неуместны. Если вы пишете, как кто-то пришёл, увидел и победил, не нужно где-то между этими фразами писать, что он граммоподобно шагает, хмуро всматривается вдаль и достаёт из ножен меч. Да-да. Даже ради эффекта присутствия в ярком событии Нет, нет. Это скорее всего не будет смотреться органично. Именно поэтому Шагал всматривался, достал, только так. Вспомните Бородино, где смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Да, это поэзия, но она прекрасный пример того, какой эффект динамики и присутствия можно создать, не хватаясь за настоящее время как за спасательный круг. Единственные глаголы в настоящем времени, которые вы можете здесь себе позволить, обслуживают не всякие там спецэффекты, а совершенно рутинный принцип согласования времён или, как предпочитаю говорить я, внутреннее время. Он обернулся и увидел, что на него бежит враг. Бежит, не бежал, потому что в тот момент, когда наш герой оборачивался, его личное время, внутреннее время Время в сюжете было настоящим. Врага наш герой видел в динамике. Это же правило работает в обратном направлении. Если вы пишете, как кто-то улыбается и машет, в настоящее время у вас переходят все глаголы, кроме тех, которые обслуживают внутреннее время героя. Я оборачиваюсь и вижу, лев подошёл в плотную. Подошёл. Не подходит. Это произошло, пока герой стоял к льву спиной. Герой не видел, как тот подходит и просто отмечает свершившийся факт. Категория внутреннего времени работает и в отношении некоторых описаний. Например, когда мы говорим о чьей-то внешности или каком-то пространстве, нам важно понимать нюанс, а насколько постоянны эти категории. Пример. Я вышел и осмотрелся. Наш город был небольшой, всего несколько улиц, расходившихся от церкви. Дома жались друг к другу, как замёршие бездомные псы. О чём сигнализирует это описание? О том, что на момент, когда персонаж рассказывает историю, именно рассказывает. Случилось-то она, судя по глаголу вышел, когда-то в прошлом. Города либо уже нет, либо герой понятия не имеет, что там изменилось. А ну как всё уже снесли и застроили небоскрёбами? Если ваша задача намекнуть именно на это, всё чудесно. Но может быть и так. Я вышел и осмотрелся. Наш город небольшой, всего несколько улиц, расходящихся от церкви. Дома жмутся друг к другу, как замёршие бездомные псы. Это описание говорит уже о другом. Город цел, Герой либо по-прежнему находится в нём, либо отлично знает, что там происходит. И если ваша цель донести такую информацию, всё опять же отлично и правильно. История случилась, персонаж готов её поведать, а город, как стоял, так и стоит. Второй критерий, который я не случайно акцентировала устрашающим курсивом, намного мутнее и трактоваться может достаточно широко. К нему каждый автор ищет свои подходы, ведь понятие и народности субъективно. Мой список советов по игре со временами сводится к следующему. Вы можете писать весь текст в настоящем времени, а флешбэки в прошедшем, потому что всё-таки это экскурсы в прошлое. Вы можете делать наоборот. Писать весь текст в прошедшем времени, а флешбэки в настоящем потому что они яркие воспоминания, в которые персонаж погружается всем существом, и важно показать эффект присутствия. Вы можете писать детальные сновидения персонажей в настоящем времени, при общем нарративе в прошедшем, потому что в сны мы тоже погружаемся всем существом. То же касается фантазий и грез. Вы можете написать пролог и эпилог не в том времени, в каком основной текст, потому что оба они простираются как бы немного за пределами основного сюжета. Первый предваряет его, а второй замыкает. Органично это смотрится, если пролог и эпилог в настоящем времени, мощный эффект присутствия, а основной текст в прошедшем. Обратная схема у меня ещё ни разу не сработала. Но опыт субъективен. Если вы пишете историю, где один из рассказчиков человек, а другой бог, призрак или фантаническое чудовище, то вполне можете доверить второму повествование в настоящем времени. Ведь для такого существа время как категория может в принципе отсутствовать. А вот если у вас есть несколько равнозначных героев-людей, и повествование между ними разделено примерно поровну, Лучше всем дать одно и то же время. Вы можете выбирать настоящее время для вставок от лица всевидящего автора, пока персонаж будет вести рассказ в прошедшем. Поздравляю, в каком-то смысле хаотическим существом тогда станете вы. Здесь, пожалуй, остановлюсь, так как закономерность ясна. Всё перечисленное позволяет нам задействовать время как инструмент разграничения. Разграничиваем ли мы Временные пласты, природу информации или сущности рассказчиков неважно. Эффекты можно получить интереснейшие. Ну и, конечно же, не забываем о классическом и так. Просыпаюсь я как-то, а моя жена ананас. Даже при повествовании в прошедшем времени персонаж вполне может поделиться cool story в настоящем, когда ведёт диалог. Так веселее и ему, и вам. Заместительные. Не используем их правильно. Её зовут Софи. Но она же девушка, блондинка, эльф, библиотекарь Шавоин и синеглазая хранительница чертежа. Так работают заместительные. Камень преткновения многих авторов и даже некоторых редакторов. Давайте попробуем разобраться, когда этот языковой элемент имеет право на жизнь, а когда от него лучше отказаться. И заодно вникнем, почему. Итак, когда же заместительные это плохо? Первое. В отношении того, чьими глазами мы видим историю, ну или центрального героя, если повествует нам автор или рассказчик, и чьё имя читатель знает. Его логичнее звать по имени. А когда упоминаний многовато, использовать местоимение. Гарри, он не юноша, не волшебник, тем более не высокий брюнет со шрамом. Эти варианты уместны только в полицейской сводке. Почему? Всё очень просто. Если представить внутренний монолог этого героя, он вряд ли будет называть себя по гендеру или профессии. Не случайно даже люди, у которых есть Своеобразная привычка говорить о себе в третьем лице выражается примерно так: Добби свободин, баба-яга против, имя сестра, имя. Все остальные ярлыки оставьте вашему окружению. Опять же, ни спроста в классической литературе вы из заместительных почти не найдёте. Алёша Карамазов в тех главах, где мы смотрим на сюжет его глазами, всегда будет Алёшей ни монахом, ни юношей, ни младшим братом. В начале текста невидимый рассказчик, конечно, зовёт его пару раз: мой герой и мой молодой человек. Но это лишь реверансы четвертой стены. Они нужны ровно для того, чтобы мы запомнили: перед нами хроника, которую кто-то пишет. Второе Заместительные неуместны в отношении других персонажей, с которыми ваш повествователь достаточно близок эмоционально, чтобы не только вслух, но и в мыслях звать по имени, прозвищу или степени родства. Пример из личной жизни. Вместо «у нас с Настей подругой» был эфир. «У нас с девушкой, коротко стриженной хозяйкой мопса, был эфир». «У Насти очень классный мопс, но нельзя значит нельзя». Вместо мама звонит, Таня звонит. Последнее, кстати, отдельный нюанс. Дети-рассказчики, зовущие родители по имени, не норма, если это не приём, показывающий конфликт в семье. А вот ребёнок, который не любит родителей и ощущает себя с мамой отчуждённо, некомфортно, может звать её и по имени, и по фамилии, и даже чудовищем. Но у этого должны быть и другие сюжетные маркеры. Хороший пример — роман «Выйди из шкафа» Ольги Птицевой. Ох уж это павлинская. Когда заместительное использовать можно и даже нужно? Первое. Герой видит кого-то впервые и не знает лично. Например, таинственный тип, который только что его спас. Тут возможны и блондин, и худой индеец, и человек в дурацких трусах, если кроме них на спасителе ничего нет. Что в глаза кинется, то и можно. Но только до момента, пока персонаж не представится. Это всё те же полицейские особые приметы, что помогают идентифицировать незнакомца. Второе. Отношения максимально формальные. Участковый, которого вы вроде видите регулярно, а вроде чёрт бы с ним. Ваш директор, ваш преподаватель, который бесит. Но по мере того, как формальный персонаж начнёт играть в жизни героя более важную роль, от заместительного придётся отказаться. Кстати, этот отказ отлично работает как психологическая деталь, намекающая на душевное сближение. И вот уже участкового вы называете Петром, а потом и Петей, а то и Петрушей. Мало ли что там впереди. Третье. Экспрессивные реакции, как позитивные, так и негативные. Я посмотрела на Колю. Этот засранец усмехнулся и показал мне средний палец. На Милу теперь все пялились и смеялись. Бедная девочка расплакалась. Здесь заместительные служат маркером отношений, в которых ваш персонаж состоит с Колей и Милой. Если так называть их на каждом шагу, скорее всего, и вы сами, и читатель постепенно почувствуете раздражение. Но в эмоциональной сцене изредка вполне сойдёт. Четвёртое. Интрига. Девушка, пленник, полицейский, предатель. Все допустимо, пока вы держите интригу и прячете имена и личности героев. Единственный нюанс. Желательно выбрать что-то одно, чтобы читатель не запутался и не сошел с ума. Спорно, но возможно. Первое. Вам нужен комический сатирический эффект. Великий комбинатор у Ильфа и Петрова в 12 стульях. Король Аль-Раильский в капитане два лица это усиливает иронию образа, абсурдность ситуации, в которых оказывается герой, липовость персонажа, да всё, что вы хотите усилить. Но злоупотреблять такими конструкциями всё равно не стоит. Они быстро надоедают. Мы ведь знаем, что Астапа зовут Астап, а Дуана Дуан. Адуан. Второе. Вы хотите показать, что персонаж, через которого проживается история, почти сросся со своей социальной маской, или она в ряде случаев важнее имени. Например, герой настолько растворён в профессии, что она затмевает личность. Можно найти такое в производственных, в том числе детективных романах. Используя офицер, доктор или диктатор вместо имени, мы получаем интересный приём обезличивания, который может служить лакмусовой бумажкой душевного кризиса персонажа. Третье. Вы пишете детскую книгу. Там допустимы умеренные мальчик и девочка, даже в отношении главного героя, потому что увы, это слишком тесное поле для игры с синтаксисом и жонглированием однородными членами. Предложения должны быть простыми, а где простота, там часто и повторы. Альтернатива. Местоимение и только местоимение. Если кто-то говорит: С ними надо осторожно, потому что читатель может перепутать, к какому из двух слов женского рода в предыдущем предложении будет относиться она. В большинстве случаев он всё же еретик. Это про уважение. Читатель не глупее нас. Он отличит героиню от табуретки и поймёт, кто на кого сел и заплакал. Конечно, случаются казусы вроде: собака подскочила к Насте, она лизнула её в нос. Правда, кто кого лезнул-то? Но тут нас выручит игра с синтаксисом. Собака подскочила к Насте и лезнула ей в нос. Просто, понятно, мило. Или Дина ехала уже 2 часа. Электричка мерзко тряслась, и её тошнило. Тоже слегка двусмысленно. Хотя лично на мой взгляд, понятно. Электричку э, её же тошнить не может, только если машиниста Так или иначе, можем поправить. Например, Дина ехала в этой мерзкой трясучей электричке уже второй час, даже начало тошнить. Так что однородные конструкции, назывные, безличные и неполные предложения наши помощники и друзья. А многие финты позволяют избежать подлежащих вообще. Пример. Привет, воскликнула Клара. Чак, подняв от благих знамений глаза, Недоуменно уставился на девушку. Она точно выдернула парня из какой-то своей реальности, полной ангелов, демонов и чая. "Почему ты не был вчера на собрании?" не дожидаясь ответного приветствия, строго спросила староста. Одноклассник поморщился. "Да ну его к чёртовой матери. Если наши Чак и Клара друзья или влюблены друг в друга, то всё довольно грустно." Исправить лучше так. Привет, воскликнула Клара. Чак, подняв от благих знамений глаза, уставился на неё так недоуменно, словно его выдернули из параллельной реальности, полной ангелов, демонов и чая. Почему ты не был вчера на собрании? Не дожидаясь ответного приветствия, строго спросила Клара. Но Чак только поморщился. Да ну его к чёртовой матери. Если отношения между Чаком и Кларой формальные или, например, они только-только познакомились, какое-нибудь заместительное можно оставить. Но лучше всё же определиться: либо одноклассник, либо парень. А наша Клара пусть всегда будет Кларой. Или вот. Луи вышел на улицу. Юному принцу было холодно, и он закутался в плащ. Жан сказал: Боюсь, это наш последний день. Мальчик ничего не ответил. Луи чувствовал себя таким уставшим, что ему были безразличны эти дурные предчувствия своего стража. Мужчина потрепал мальчика по волосам жёсткой рукой и ободряюще сказал: "Не бойтесь. Впереди только свет и покой". Юный принц лишь опустил глаза. Здесь у нас несколько более широкий спектр проблем, но на самом деле они преодолеваются довольно легко. Луи вышел на улицу и поплотнее закутался в плащ. Было холодно. Жан сказал: "Боюсь, это наш последний день". Луи ничего не ответил. Он чувствовал себя таким уставшим, что ему были безразличны эти дурные предчувствия. Жан потрепал его по волосам жёсткой рукой и попытался ободрить. Не бойтесь. Впереди только свет и покой. Всё ещё не находя сил ответить, Луи опустил глаза. Как употреблять имена правильно? Мы прошли путь ждая и уже поняли. Если в истории действует некий Вася, и он же гордо сидит на пальме повествования, то есть рассказ ведётся от его лица, мы и зовём его Васей. Вася проснулся, Вася пошёл, Вася покраснел. Не парнем, не мужчиной, не программистом, а вот Василием или по фамилии, каким-нибудь Романовым, мы его звать не будем. В то же время Василием или Романовым его может величать начальник в главах, где перехватывает повествование. Васюшей, влюблённая коллега уже в своих главах программистом, случайно заглянувший в офис посторонний человек. Если мы выделим местечко рассказчика и ему. И ещё один нюанс. Выбирая заветное имя в главах, где мы смотрим на события глазами самого Васи, стоит к нему прислушаться. А как сам он величает себя в мыслях? Обращается ли он к себе вот так просто: Вася? Или ему прикольнее звать себя Базиlio? Или он вообще ненавидит своё имя настолько, что привык к сетевому никнейму Базиลิск. Это имеет значение, так как может быть важным психологическим маркером. Насколько персонаж дружеен с собой? Насколько по отношению к себе ироничен? Есть ли у него чувство юмора? Насколько он склонен к эскапизму? Или Васе ему более чем достаточно? Языковая тугоухость и бедный словарный запас Как проявляется? Добро пожаловать в альтернативные Средние века и Новое время, где персонажи говорят как современные блогеры, словами, которых ещё не было или которые имели тогда совсем другое значение. Проблема может быть связана и с тем, что думали люди в принципе иначе. Не ходили к психологам, не читали литературу по личностному росту и познанию дзен. Так что, когда в историях о современниках Ричарда Львиное Сердце или в этническом фэнтези в славянских декорациях встречается мотивация, эгоизм, осознанность и позитивное мышление, волшебство погружения рушится. Это верное для менее трендовых понятий. Например, в мире, где не стреляют из ружей и пистолетов, вряд ли кто-то может лететь куда-то пулей. А в мире, где нет концепции ада, бравые ваяки не могут чертыхаться. Ругательства должны быть аутентичным местным верованием. И восклицания вроде "Господи!" тоже. Добро пожаловать в мир, где дети-садовцы козыряют выражениями типа "механизмы эмоциональной защиты" и строят предложения на зависть Льву Толстому. Умные дети, разговаривающие сложными конструкциями и обсуждающие необычные темы существуют и вундеркинд, прекраснейший типаж. Но всё же речь человека любого возраста подчиняется филологическому закону экономии, о нём позже. Поскорее донести мысль и ещё успеть подышать. А словарный запас формируется из того, что мы читаем, видим вокруг. Кто нас учит, воспитывает, просто общается с нами. Так что речевая характеристика каждого героя должна тщательно прорабатываться, о чём мы ещё поговорим. Если вы прописываете вундеркинда это одно, бродяжку из захолустного деддома другое. Диалоги должны быть естественными, но выверять в них следует каждое слово. Вот такой парадокс. Добро пожаловать в американский городок Жители, которые говорят, сверстники и авось. Понятием культурный код не стоит пренебрегать. Американцы не меряют расстояние вёрстами, и в каждой стране есть подобные нюансы. Мисс, фройляйн и барышня подразумевают почти одно и то же, но не могут быть синонимами в текстах об англо-немецко и русско говорящих странах. И это снова вопрос стилизации. Добро пожаловать в взловонный трактир, где бродяги, не имеющие аристократического происхождения или хотя бы пары прочитанных за свою жизнь книг, изъясняются высоким словом "Гильгада". И снова наша речь то, что мы слышим и читаем, то, как нас воспитали, и то какую маску мы хотим надеть. Это касается и лексики, и синтаксиса. Ну и, конечно, куда бы мы ни попали, Все здания рушатся как карточный домик, раны горят огнём, а если что-то болит, то непременно каждая клеточка тела, включая, например, те, что вообще не могут сигнализировать о своей боли, а такие в нашем организме тоже есть. Это лексические штампы, образы консервы, которые подойдут ленивцам или тем, кто желает создать комический эффект. Самое страшное в них то, что они не способствует читательской эмпатии. Консервная банка и есть банка. Что бы там у персонажа ни горело и сколько бы клеточек ни страдало. Почему это плохо? Для начитанного человека, имеющего представление, скажем, об истории, о культуре других стран или просто о том, как говорят люди, штампы снижают верибельность книги. Её мир становится Всего лишь текстом на клочке бумаги. А иногда там, где должно быть грустно и пронзительно, получается смешно и ходульно. Что с этим делать? Смотреть и слушать, как говорят люди. Наблюдать за речью в жизни, в аутентичной литературе, исторических источниках и прочих материалах. Отправляясь в прошлое, уходить в него по макушку. И ещё читать книгу Слово живое и мёртвое Норы Галь. Она хорошо разбирает нарушения культурного кода. Языковые штампы, творчески переосмысливать и расширять. Если на ваш карточный домик дунет великан, метафора уже будет интереснее. А если домик будет из куриных костей, я такие строила, и рушатся они ого-го как. Избыточные метафоры, лишние определения и пустые оценки. Если мы уже сравнили острый язык героини со змеиным, то не проводим аналогию с бритвой в том же абзаце. Пусть сравнение сделает другой герой позже, а лучше вовсе отложить эту идею. И вообще, предпочтительно не рассказать, а показать, не упоминать змею а привести больше диалогов героини, которые подчеркнут ее острословие. Тогда читатель сам восхищенно воскликнет «Ох, ну она и заноза в заднице!» А это нам и надо. То же касается попыток усилить эмоциональное воздействие обилием определений. Жестокий и беспощадный враг. Мрачный и хмурый пейзаж. Испуганный и встревоженный отец. Всё это не работает в паре. Выставляя ряд определений, среди похожих мы выбираем только одно и не забываем подкреплять его примерами. Какие облака плывут по небу в мрачном пейзаже? Какими жестами и взглядами испуганный отец выдаёт тревогу? Какие злодеяния сотворил жестокий враг? И если примеры будут мощными, то даже сами слова мрачный, жестокий и испуганный Нам не понадобится. Ими можно пренебречь. А вот полное отсутствие примеров, проявлений, доказательств картинок серьёзный недостаток. Но уже не стилевой, а сюжетный. С этим мы тоже ещё разберёмся. Сценарность. Речь сейчас не про отсутствие атмосферных описаний полей, замков, глаз, поп и жареного зефира, И кто же может не хватить? Но это всё-таки дело вкуса. Прежде всего, я говорю о работе с диалогами. Какими бы бойкими и глубокими они ни были, человек, для которого хорошая книга фильм в голове, почувствует себя обманутым, если реплики не будут в разумных пределах разбавляться фразами. Кто сказал, а кто выдохнул, повысил голос, фыркнул, Не нужно уточнять каждый раз, но, например, когда настроение беседы меняется, у персонажей разгорается конфликт или они мерятся, или кто-то беспокоится, это необходимо. Кто почесался, а кто закатил глаза, посмотрел в окно, бросил кошку в собеседника. Люди могут просто стоять и болтать только в The Sims. В жизни, даже в забитом вагоне поезда, они обычно шевелятся, И почти всегда вокруг что-то происходит. Мимо летит пакет, например. Кто решил: "Ну ты и псих". А кто внутренне улыбнулся, у кого перестала болеть совесть, кто напрягся, расстроился, задумался. Эмоции это важно, и особенно когда диалог идёт по синусоиде. Отношение персонажей к теме и друг к другу меняется. Они качаются на эмоциональных качелях. Финал разговора ведёт к важным событиям. Кто-то всё же бросил в собеседника кошку. В фильме Мумия это почти произошло. Да, у нас есть воображение. Но всё-таки хотелось бы знать авторскую версию, как персонажи реагируют на то, что слышат, или что они делают, когда что-то говорят, а не актёрскую импровизацию, подсказанную собственным мозгом. А иначе зачем вообще читать книги, когда можно их, ну, сочинять? От прически до наряда. Долгие описания внешности тех, с кем читателю предстоит пройти сюжетный путь, иногда смущают и вызывают двоякие чувства. Например, когда героиня поутру подошла к зеркалу, а из отражения на нее смотрела высокая красивая брюнетка в синих шортах с аристократичным лицом и родинкой на шее. Её острые ушки напоминали об Арвин. Такой подход активно пинают, зачастую чрезмерно и не очень корректно. Я не буду. В конце концов, все мы смотримся в зеркала, и это нормально. Ну Но кое-что всё же отмечу. Читателю в большинстве случаев не нужны лишние, неяркие или не влияющие на характер и поведение героя детали. Так скорее всего не пригодится информация о форме его головы. Хотя если речь, например, об индейцах майя с их фетишем на кукурузную черепушку, то акценты сразу поменяются. А вот о подробном перечислении всех брендовых нарядов сказать тоже нельзя. Главным в описании должно быть то, что поможет читателю сложить образ возраст, раса, комплекция, волосы, цвет глаз, наличие усов и шрамов. Некоторые вообще предпочитают отождествлять себя с героем и растворяться в нём. Но такое мы здесь не рассматриваем. Так или иначе, но знакомство с персонажем не стоит начинать с детального описания его сумки, причёски и кроссовок. А вот к зеркалу в отдельных случаях его подвести всё же можно. Например, Текст начинается с того, что человек выписался из больницы после долгого недуга и вернулся домой. Что он увидит в отражении? Мешки под глазами, желтоватую кожу, выступившие скулы или наоборот, в зависимости от диагноза и лечения. Какие эмоции это в нём вызовет? А в читателе? А каким герой был до госпитализации? Вот что интересно, ведь всё познаётся в сравнении. В целом же ещё один неплохой совет. Не выпаливать всё описание залпом на первой же странице несколькими громадными абзацами. Некоторые детали вполне могут раскрыться позже, только не усы. Повторяю, не усы. С описанием людей, которых герой встречает на пути или знает близко, всё несколько сложнее. Оно зависит от склада его личности и от отношений. Если вы ведёте рассказ от лица сильной штучки, она обратит внимание и на бренды, и на парфюм даже случайного незнакомца. Гениальный сыщик подметит что-то нужное ему в работе или просто незаметное глазу обывателя. Если герой в этот момент в панике, он вообще не зациклится на внешности. Если он в дурном настроении, описание будет токсичным: в духе лохматое кобыла с глупым лицом. Бонус Как можно дать описание главного героя без зеркала? Глазами другого персонажа, с которым они знакомятся, который тайно в него влюблён и потому каждый раз смотрит на него с восхищением, который заметил, как тот за последнее время осунулся, сдал или наоборот, расцвёл из-за каких-то событий. Глаза человека любящего и внимательного, цепкие к таким деталям. Глаза врага, кстати, тоже. Но химия уже иная. Ваш герой смотрит на маму, подругу или телезвезду и мысленно на себя с ней сравнивает. Это хороший способ заодно показать его личностные черты, сотворение кумиров, климат в семье или компании и много чего ещё. Сытые волки, целые овцы. Герой в дурмане и будто видит себя чужими глазами. Такое тоже бывает или у него богатая фантазия, и он любит думать о себе как об актёре в свете воображаемых софитов. И вот иду я такой красивый в красных галифе. Инопланетянин похитил тело героя, а его душа мечется где-то рядом в неописуемом ужасе и смотрит на всё со стороны. Успехов! И да будут ваши тексты чисты и прекрасны, а гуси пойманы. Синтаксический лес. Как можно заметить, в последних пунктах замелькали вещи, которые потихоньку перенаправляют нас в сюжетный раздел. Сложно говорить о речи героев, не затрагивая механизмов раскрытия характеров. Сложно говорить об исторической и национальной достоверности, не углубляясь в создание атмосферы и изучение моччасти. Всё успеется. Но напоследок в этой главе давайте обсудим синтаксис потому что именно от него во многом зависит удобочитаемость текста. Тема глобальная, важная, но тоже субъективная. Ранее мы немного говорили, например, о ритмике текста, как ценно, когда ваши предложения разной длины, как полезно уметь по-разному их строить, чтобы избегать повторов, что они могут быть от одного слова до пяти-шести печатных строк. Сюда же я отнесу для простоты Хотя это не совсем корректно, разбивка на абзацы. В идеале абзац заканчивается там, где завершается мысль или даётся полное описание образа, или происходит микрособытие. Но иногда, например, одинокое предложение, отбитое новой строкой, даёт дешёвый и сердитый эффект неожиданности. Описываем мы во всех подробностях Трансильванский замок, любуемся его кладкой, готическими окошками и тем, как в них бликуют молнии, и вдруг на следующей строке по стене медленно двигалась тёмная клыкастая тень. Некоторых фактов это не отменяет. Не все любят монолитные предложения в принципе. Не всем нравится их противоположность парцелляция. Мало кто запретит вам праведно возмутиться. Длина предложений и абзацев уж точно моё личное дело, или «Я не люблю сложно подчинённые, это тяжеловесно». Или «Порцеляции для слабаков». Или «Горький называл действительные причастия насекомыми, поэтому я обойдусь без них». Лучше разобью высказывание на два. Разбирая рассказ знакомого молодого автора, писатель действительно советовал избегать подобных слов. «Язык наш достаточно богат, но у него есть свои недостатки». И один из них — шипящее звукосочетание «вши», «вша», «вшу», «ща», «щей». На первой странице рассказа «вши» ползают в большом количестве. Прибывшую, проработавшей, говоривших. Вполне можно обойтись без насекомых. И все-таки позже я приведу список синтаксических рекомендаций, которые, как мне кажется, делают текст легче. Вы можете проверить их прежним способом, прочитать вслух то, что у вас получилось. Разбираться будем на примерах. Короткие предложения в умеренном количестве это прекрасно, даже очень короткие. Ночь, улица, фонарь, аптека. Именно такой приём, на мой взгляд, наиболее близок к составлению витражной картинки. Но если бы свет дальше был бессмысленным и тусклым, мы бы начали уставать. Ночь, улица, фонарь, аптека, свет, тлен, чёт на бытие, скорее мем, чем художественная проза. Кстати, это может быть эффективно для самых разных задач. Например, для ныгнетания тревоги. Город засыпает, шериф засыпает, просыпается мафия. Чтобы понять, как получается синтаксическая монотонность Попробуйте продолжить ряд точно такими же короткими предложениями. На каком у вас начнёт подёргиваться глаз? Город засыпает. Шериф засыпает. Просыпается мафия. Она выходит. Идёт искать виноватых. Вооружённые незнакомцы заглядывают в окна. Они прячутся в темноте переулков. Они поджигают магазины. Они пишут угрозы на стенах. Они готовятся к войне. И не сказать, что вопросов много, но как-то скучно. Нет огонька. Можем лучше. Как минимум, можем интереснее. Город засыпает. Засыпает шериф. Просыпается мафия. Вооружённые незнакомцы выходят на улицы искать виноватых. Заглядывают в окна и прячутся в темноте переулков. Поджигают магазины оставляют на стенах всё новые и новые надписи угрозы в городе скоро будет война текст заиграл иначе благодаря длине и разнообразию конструкций стало меньше местоимений появилась ритмичность кстати иногда чтобы два соседних предложения перестали вас утомлять достаточно поменять местами подлежащее и сказуемое мой вариант далеко не идеален на досуге поправьте его на свой вкус Длинные предложения некоторые считают более благородными, чем короткие, из-за векового флёра классической литературы. Существует даже заблуждение, что использование таких конструкций помогает нам и тексту выглядеть умнее. Вопрос спорный. Длинные предложения как минимум залог грамотной стилизации под классику и просто произведения прошлых веков. Но ещё они, ну, почти как чемодан вместительные. Туда можно много всего впихнуть, в том числе и ненужного. И принцип здесь точно такой, как с предложениями короткими. Чем их больше, тем сложнее воспринимать информацию. Я была такой усталой, что буквально разваливалась и не понимала, зачем опять довела себя до такого, когда давно пора научиться отдыхать, найти меру в дедлайнах и выправить режим сна, поехавшая к чёртовой матери которая вдобавок находится в послеродовой депрессии. Эта осень выматывала весь наш офис, поэтому никто и головы не поднимал лишний раз от чашки кофе и рабочего компьютера. Все как-то съёжились, скукожились, похохлились, превратились просто в питомник больных воробьёв, которых придавил ноябрь настолько, что даже жалобно чирикать не получается, потому что нет сил. А ведь приближался Новый год. То есть всё нужно было лихорадочно доделывать, проекты закрывать, праздники планировать. Вот только никакого настроения делать это не было, потому что перед глазами всё время плясали рабочие задачи, которые никак не кончались и одна за другой валились на голову, как свежий снег, которого мы все так ждали. Этот поросён текст состоит всего из трёх предложений. На контрасте с зарисовкой о мафии, ого-го, правда? Что самое интересное, никаких сложных мыслей, связей и конструкций здесь нет. Бьются предложения на раз. Можно оспорить саму необходимость это делать, ведь синтаксическая унылость отлично передаёт унылую же атмосферу в офисе. Но я бы всё же попробовала Тем более, что здесь присутствует еще одна проблема, которая часто идет с длинными предложениями рука об руку. Я о нанизывании предаточных конструкций, вроде «который», «которой». И вот их, даже если длину предложений вам жалко, придется прорядить. Пробуем. «Я была усталой, буквально разваливалась. И зачем я опять довела себя до такого?» Давно пора научиться отдыхать, найти меру в дедлайнах и выправить режим сна. Он вообще поехал к чёртовой матери, и мать это вдобавок впала в послеродовую депрессию. Осень вымотала всех нас. Никто и головы не поднимал лишний раз от чашки кофе и рабочего компьютера. Все как-то съёжились, скукожились, нахохлились. Не офис, а просто питомник больных воробьёв, придавленных ноябрем настолько, что даже Жалобно черикот нет сил. А ведь приближался Новый год. Время лихорадочно всё доделывать, закрывать проекты, планировать праздники. Но никакого настроения не было. Перед глазами плясали бесконечные рабочие задачи. Они одна за другой валились на голову как свежий снег, которого мы все так ждали. Механизмы правки те же. Предложения стали просто разными. Их прибавилось, но одновременно сами они сократились. Например, за счёт ухода лишних придаточных. Появился второй абзац, знаменующий переход к общей картинке в офисе. И ещё важный момент. Вопросы и восклицания зло далеко не всегда. Нужно лишь внимательно отнестись к их количеству, чтобы не уйти в комичное кудахтанье. Иногда они хорошо помогают урезать лишнее и оживить мысль. Ведь когда мы, например, задаём вопрос сами себе, мы оставляем от него только суть. Ещё один момент замена выматывала на вымотала, то есть процесса на результат. Согласитесь, его мы уже видим. Сотрудники нахохлились как воробьи. Да и судя по контексту, приблизятся каникулы. Так что осень всех, в принципе, вымотала, и они уже пожинают последствия. Но поскольку дальше героиня описывает каждодневную картинку, где используются глаголы несовершенного вида: не поднимали, приближался, доделывать. Предложение оказалось вернее разбить. Как правило, привязанным к одному подлежащему сказуемым комфортно иметь одинаковый вид, либо совершенный, либо несовершенный. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Если же вам захочется привести бедных животных к результату, желательно указание на Господи, слава тебе, это кончилось. Мы строили, строили и наконец построили. Мы шептали, плакали, кололись, но в итоге съели кактус. Последний совет по синтаксису связан с причастными и деепричастными оборотами. Бесконечно нанизывать друг на друга или на тонкую смысловую ниточку можно не только придаточные предложения, но и эти симпатичные конструкции. Я призываю уделять им больше внимания. А вот Горького слушать умеренно. Иногда, например, в борьбе все с той же синтаксической монотонностью они могут здорово вас выручить. Я открыл дверь и вошел. Люда сидела у окна и вышивала. Вечер пах сиренью и веял ветерком. Три подряд, казалось бы, почти безгрешных предложения. Ключевое слово подряд. Если мы вернёмся в школу и проведём разбор за которой когда-то зарабатывали пятёрки у доски, то сразу увидим: наши предложения тройняшки. Простые, двусоставные, повествовательные, невосклицательные, распространённые, дав добавок, украшенные однородными сказуемыми. Аккуратные короткие. Придираться не обязательно, можно оставить как есть. Но я бы сделала так. Открыв дверь, я вошёл. Люда вышивала у окна. Вечер пах сиренью, с улицы веяло ветерком. Правка минимальная, но получилось живее. В первом предложении мы потеряли лишний глагол благодаря деепричастному обороту. Во втором за счёт очевидности Если вы хоть раз вышивали, то понимаете ведь, что это сложно делать стоя, да? Ну а третьему пришлось вырасти до сложного, потому что вечер веял, всё же конструкции спорные. Максимум можно написать: "Вечер дышал". Возвращаемся к нанизыванию. Самые чудесные вещи и конструкции в том числе легко испортить перебором, когда к одному причастному обороту в жарком объятии льнёт другой. Да ещё и с причастием того же типа. Я встаю на сторону Горького. Это змеиное шипение, и оно очень сложно читается. Монгольфьер, поднявшийся ввысь, дышащую за облачным холодом, медленно летел сквозь сгущающийся туман. Смотрите, сколько шипящих. Субъективное восприятие может шепнуть нам что для передачи атмосферы в корзине воздушного шара. Тишина, промозглость, шум горячего воздуха недурно. Что ж, может быть. А так. Монгольфьер, поднявшийся в вышину, дышащую за облачным холодом, оседающим на волосах изморозью, медленно летел сквозь туман, всё сгущающийся, изгущающийся. Ну, признайтесь же, что есть проблемы. Лично мне было физически дискомфортно даже придумывать это предложение. Попробуем поправить. Монгольфьер уже поднялся в заоблачную вышину. Медленно и тихо он летел сквозь туман, все сгущающийся и сгущающийся. Холод оседал на волосах и изморозью. Возможно, и более щадящие варианты, и даже варианты без разбивки. Но я предоставлю их поиск вам, а сама только призову быть осторожными. Змеи и гуси нравятся не всем. Но если они нравятся вам, ищите к ним свой подход. Диепричастных оборотов касается то же, но в их случае я сталкиваюсь с другим нанизыванием. Его я называю шашлыком, когда к бедному глаголу диепричастный оборот или голенькое диепричастие крепится и справа, и слева. Получается целый шампур действий, причем не всегда понятно, какое и за каким идет. Устав от бесполезной драмы, я отвернулся, подумав о том, какой же он всё-таки душный этот Киса. Он сначала устал, а потом отвернулся? А подумал он в какой момент? Одновременно с тем, как отворачивался, или перед этим? Такие конструкции в редакторе часто остаются без внимания, а зря. Можно сделать ещё неоднозначнее. Устав от бесполезной драмы, Я отвернулся, думая о том, какой же он всё-таки душный этот Киса. Здесь бонусом к шашлычку мы не всегда, но часто получаем нарушение вида временной связи. Повторюсь, к этой ошибке относятся щадяще. А ещё она страшно приставочна. Иногда я ловлю её и у себя. Но давайте попробуем её победить. Устав от бесполезной драмы, я отвернулся и подумал: Какой же он всё-таки душный этот Киса. Это, скажем так, лайт-вариант. Но если мы хотим дополнительного спецэффекта, окончательно растворить стенку между читателем и персонажем, можно написать: Устав от бесполезной драмы я отвернулся. Какой же он всё-таки душный этот Киса. Не каждую мысль персонажа можно подать этим приёмом, но некоторые очень даже Ведь если предыдущий диалог вы покажете интересный и ярко, читатель и сам подумает про загадочного кису. Боже, ну и душнило! В заключение согрешу самоповтором. Синтаксис — это лес. Сломать в нем ноги даже проще, чем разбираясь с коннотациями и словесным мусором. Но на самом деле допустимого в синтаксических конструкциях куда больше, чем в лексических. Серьёзные ошибки можно посчитать играючи, а ключевое правило одно. Старайтесь, чтобы вас понимали и чтобы для этого не приходилось прилагать титанические усилия. А красота придёт с опытом.